Глава десятая. Хм, ну не сорамли ли занимать две главы описанием того, что произошло на лестнице по дороге с одного этажа на другой? Ведь мы добрались только до первой площадки, а до низу остается еще целых пятнадцать ступенек. А так как отец и дядя Тоби в разговорчивом расположении, то чего доброго, потребуется еще столько же глав, сколько ступенек. Будь что будет, сэр. Но тут я ничего не могу поделать. Такая уж моя судьба. Мне внезапно приходит мысль «Опусти занавес, Шенди». Я опускаю. «Проведи здесь черту на бумаге, Тристрам». Я провожу. И айда за следующую главу. К черту всякое другое правило, которым я стал бы руководствоваться в этом деле. Если бы оно у меня было, то так, как я делаю все без всяких правил, Я бы его измял и изорвал в клочки, а потом бросил бы в огонь. Вы скажете, что я разгрычился? Да, и есть из-за чего. Хорошенькое дело. Как по-вашему, человек должен подчиняться правилам или правилам человеку? А так как, да будет вам известно, это моя глава. А глава о главах, которую я обещал написать перед тем, как пойду спать, то я почел долгом успокоить перед сном свою совесть немедленно поведав свету все, что я об этом знаю. Ведь это же в десять раз лучше, чем наставительным тоном, щеголяя велеречивой мудростью, начать рассказывать историю жареной лошади. Главы дед дают уму передышку, приходят на помощь воображению, действуют на него, и в произведении такой драматической складки столь же необходимы, как перемена картин на сцене. И еще пять десятков таких же холодных доводов, способных совершенно затушить огонь, на котором упомянутая лошадь жарится. О, чтобы это постичь, то есть раздуть огонь на жертвенники Дианы, вам надо прочитать лангины прочитать до конца. Если вы ни на йоту не поумеете, прочитав его первый раз, не робейте, перечитайте снова. Авиценна и Лицетус сорок раз прочитали Метафизику Аристотеля от доски до доски и все-таки не поняли в ней ни одного слова. Но заметьте, какие это имело последствия. Авиценна сделался бесшабашным писателем во всех родах писания и писал книги, где омни ре scribili, о всех предметах, латинские. А что касается Лицетуса, Фортунию то он, хотя и родился, как всем известно, недоноском ростом не более пяти с половиной дюймов, достиг, тем не менее, в литературе столь поразительной высоты, что написал книгу такой же длины, как он сам. Ученые знают, что я имею в виду его гону психоантропологию о происхождении человеческой души. Примечание чтеца. К слову, недоносок есть примечание на латыни, перевод которого исследует далее. Недоносок этот был не больше ладони, но его отец подвергнул его медицинскому исследованию и, найдя, что он является чем-то большим, нежели зародыш, велел его перевезти живым в Рапалло, где показал Джералома Барди и другим местным врачам. Врачи нашли, что у него нет недостатка ни в чем необходимым для жизни. Тогда отец недоноска, желая показать образец своего искусства, взялся завершить работу природы и занялся выращиванием ребенка, тем самым способом, какой применяется в Египте для выведения цыплят. Он научил приставленную к нему няньку, что ей надо делать, и, приказав поместить своего сына в соответственно приспособленную печь, добился нормального развития и роста зародыша при помощи ровного нагревания точно измеряя температуру градусами термометра или другого равнозначного ему прибора. Смотри об этом, Мик Джустиниани, лигурийский писатели, 225-488. Даже если бы ему удалось продлить жизнь своего сына всего на несколько месяцев или на несколько лет, и тогда нельзя было бы надевиться мастерству отца, столь опытного в искусстве выращивания. Но когда мы узнаем, что ребенок этот прожил около 80 лет и написал 80 разнообразных произведений, которые все были плодами продолжительного чтения, мы должны признать, что невероятное не всегда ложно и что правдоподобие не всегда на стороне истины. Ему было всего 19 лет, когда он написал «Гонопсихоантропологию» или «Происхождение души человека». «Замечательные дети» пересмотрено и исправлено господином Деламанне, членом французской академии. Лоренс Стерн. Этим я и заканчиваю свою главу о книгах, которую считаю лучшей во всей моей книге. И поверьте моему слову, всякий, кто ее прочтет, столь же плодотворно употребит свое время, как на воды в ступе. Глава одиннадцатая. Этим мы все поправим, сказал отец, спуская с площадки ногу на первую ступеньку. Ведь Трисмегист продолжал отец, ставя ногу на прежнее место и обращаясь к дяде Тоби, был величайшим (скобка открывается) Тоби (скобка закрывается) из смертных он был величайшим царем, величайшим законодателем, величайшим философом, величайшим первосвященником и инженером, сказал дядя Тоби. «Разумеется», — сказал отец. Глава двенадцатая «Ну как себя чувствует ваша госпожа?» — крикнул отец, снова спуская с площадки ногу на ту же ступеньку и обращаясь к Сузанне, проходившей внизу у лестницы с огромной подушкой для булавок в руке. «Как себя чувствует ваша госпожа?» «Хорошо», — проговорила Сузанна, не взглянув наверх и не останавливаясь. «Лучше и ожидать нельзя». «От дурень!» – воскликнул отец, снова поставив ногу на прежнее место. «Ведь как бы ни обстояли дела, всегда получишь этот самый ответ». «А как ребенок, скажите?» Никакого ответа. «А где доктор Слоп?» – продолжал отец, возвысив голос и перегнувшись через перила. Сузанна уже его не слышала. «Из всех загадок супружеской жизни», – сказал отец, переходя на другую сторону площадки, чтобы прислониться к стене при изложении своей мысли дяди Тоби. Из всех головоломных загадок супружества, а поверьте, брат Тоби, оно завалено такой кучей ослиной клади, что всему ослиному стаду Иова нести ее было бы не под силу. Нет более запутанной, чем та, что едва только у хозяйки дома начинаются роды, как вся женская прислуга, от барониной камеристки до выгребальщицы золы, вырастает на целый дюйм и напускает важности на этот единственный дюйм больше, нежели на все остальные свои дюймы вместе взятые. А я думаю, возразил дядя Тоби, что скорее мы становимся на дюйм ниже. Когда я встречаю женщину, ожидающую ребенка, со мной всегда так бывает. Тяжелое бремя приходится нести этой половине рода человеческого. Брат Шенди сказал дяде Тоби. Да, ужасное бремя возложено на женщин, продолжал он, качая головой. «О, да-да, неприятная эта вещь», — сказал отец, тоже качая головой. Но верно, никогда еще с тех пор, как покачивание головой вошло в обычай, две головы не качались в одно время, сообща в силу столь различных побуждений. «Боже, благослови!» — вертикальная черта. «Черт, побери!» — вертикальная черта. «Их всех проговорили каждый про себя, дядя Тоби и мой отец». 13. Эй ты, носильщик, вот тебе шесть пенсов, сходи-ка в эту книжную лавку и вызови ко мне критика, который нынче в силе. Я охотно дам любому из них крону, если он поможет мне своим искусством свести отца и дядю Тоби с лестницы и уложить их в постель. Пора, давно пора, ведь если не считать короткой дремоты, которая ими овладела в то время, как Трим протыкал кочергой Батфорты – и которая, к слову сказать, не принесла отцу никакой пользы из-за скрипучих дверных петель, они ни разу не сомкнули глаз в течение девяти часов, с тех пор, как Абадия ввел в заднюю гостиную забрызганного грязью доктора Слопа. «Если бы каждый день в моей жизни оказался таким же хлопотливым, как этот, и потребовал...» Постойте. Прежде чем кончить эту фразу, я хочу сделать замечание по поводу странности моих взаимоотношений с читателем в сложившейся сейчас обстановке. Замечание, которое совершенно неприменимо ни к одному биографу сотворения мира, кроме меня. И я думаю, так и останется никому неприменимым до скончания века. Вот почему, хотя бы только ради своей новизны, оно заслуживает внимания ваших милостей. В текущем месяце я стал на целый год старше, чем был в это же время 12 месяцев тому назад. А так, как вы видите, я добрался уже почти до середины моего четвертого дома и все еще не могу выбраться из первого дня моей жизни, то отсюда очевидно, что сейчас мне предстоит описать на 364 дня жизни больше, чем в то время, когда я впервые взял перо в руки. Стало быть... Вместо того, чтобы, подобно обыкновенным писателям, двигаться вперед со своей работой по мере ее выполнения, я, наоборот, отброшен на указанное число томов назад. Итак, если бы каждый день моей жизни оказался таким же хлопотливым, как этот, а почему бы ему не оказаться таким? И происшествия вместе с мнениями потребовали бы такого же обстоятельного описания. А с какой стати мне их урезывать? то, поскольку при таком расчете я бы жил в 364 раза скорее, чем успевал бы записывать мою жизнь, откуда неизбежно следует с позволения ваших милостей, что чем больше я пишу, тем больше мне предстоит писать, и стало бы, чем больше ваши милости изволят читать, тем больше вашим милостям предстоит читать. Не повредит ли это глазам ваших милостей? Моим нисколько. И если только мои мнения меня не погубят, то, думаю, буду вести весьма приятную жизнь за счет моей жизни. Иными словами, буду наслаждаться двумя приятными жизнями одновременно. Что же касается плана. Выпускать по 12 томов в год или по тому в месяц. Они ни в чем не меняют моих видов на будущее. Как бы усердно я ни писал, Как бы ни кидался в самую кущу вещей, как советует Гораций, никогда мне за собой не угнаться. Хотя бы я хлестал и погонял себя изо всей мочи, в самом худшем случае я буду на день опережать мое перо, а одного дня довольно для двух томов, и двух томов довольно будет для одного года. Дай Бог успеха в делах бумажным фабрикантам в нынешнее царствование, так счастливо для нас начинающиеся. Как я надеюсь, промысел божий пошлет успех всему вообще, что будет в это царствование предпринято. Что же касается разведения гусей, хм, я об этом не беспокоюсь. Природа так щедра. Никогда не будет у меня недостатка в орудиях моей работы. Так стало быть, дружище, вы помогли моему отцу и дяде Тобе спуститься с лестницы и уложили их в постель. Хм, как же вы с этим справились? Вы опустили занавес внизу лестницы. Я так и знал, что другого средства у вас нет. Вот вам крона за ваши хлопоты. Глава четырнадцатая «Так подайте мне штаны, вон они на том стуле», — сказал отец Сузанне. «Некогда ждать, пока вы оденете, сэр», — скричала Сузанна. Лицо у ребенка все почернело, как мой. «Как ваше что?» — спросил отец, который, подобно всем ораторам, был жадным искателем сравнений. — Помилосердствуйте, сэр, — сказала Сузанна. Ребенок лежит в судорогах. — А где же мистер Йорик? — Никогда его нет там, где ему надо быть, — отвечала Сузанна. Но младший священник в уборной комнате с ребенком на руках ждет меня, и госпожа моя велела мне бежать со всех ног и спросить, не прикажете ли назвать его покрестному отцу капитану Шенди. — бы знать, наверное, — сказал отец про себя, почесывая бровь что ребенок помрет, можно было бы доставить это удовольствие брату Тоби. Да и жалко было бы тогда бросать зря такое великолепное имя, как Трисмегист. Ну а если он выздоровеет? «Нет-нет», — сказал отец Сузанни, — «погодите, я встану». «Некогда ждать», — скричала Сузанна, — «ребенок весь черный, как мой башмак». «Трисмегист», — сказал отец, — «но постой, у тебя дырявая голова». «Сузанна», — прибавил отец, — «сможешь ли ты донести тресмегиста через весь коридор, не рассыпав его?» «Донесу ли я?» — обидчиво воскликнула Сузанна, захлопывая дверь. «Голову даю на отсечение, что не донесет», — сказал отец, соскакивая в темноте с кровати и ощупью отыскивая свои штаны. Сузанна во всю мощь бежала по коридору. Отец старался как можно скорее найти свои штаны. У Сузанны было преимущество в этом состязании, и она удержала его». «Узнала. Трис. И что-то еще», — проговорила она. «Ни одно христианское имя свете», — сказал священник, — «не начинается с Трис, кроме Тристрама». «Тогда Тристрамгист», — сказала Сузана. «Без всякого гиста, дуреха, ведь это мое имя», — оборвал ее священник, погружая руку в таз. «Тристрам», — сказал он, — «и так далее, и так далее, и так далее». Так был я назван Тристрамом, и Тристрамом прибуду до последнего дня моей жизни. Отец последовал за Сузанной, сошла фроком на руке, в одних штанах, застегнутых в спешке, на единственную пуговицу, да и та в спешке только наполовину вошла в петлю. «Она не забыла имени?» — крикнул отец, приотворив дверь. «Нет-нет», — понимающим тоном отвечал священник. «И ребенку лучше!» — крикнула Сузанна. «А как себя чувствует твоя госпожа?» «Хорошо», — отвечала Сузанна, «лучше и ожидать нельзя». Тфу, воскликнул отец, и в то же время пуговица на его штанах выскользнула из петли. Таким образом, было ли его восклицание направлено против Сузанны или против пуговицы, было ли его тфу восклицанием презрения или восклицанием стыдливости остается неизвестным. Так это и останется, пока я не найду времени написать следующие три любимые мои главы. А именно, главу о горничных, главу о тьфу и главу о пуговичных петлях. А сейчас я могу сказать в пояснении читателю только то, что, воскликнул тьфу, отец поспешно повернулся и, поддерживая одной рукой штаны, а на другой неся шлафрок, вернулся по коридору в постель немного медленнее, чем следовал за Сузанной. Глава пятнадцатая «Эх, кабы бы я умел написать главу о сне! Лучшего случая ведь не придумаешь, чем тот, что сейчас подвернулся, когда все занавески в доме задернуты, свечи потушены, и глаза всякого живого существа в нем закрыты, кроме единственного глаза сиделки моей матери, потому что другой ее глаз закрыт вот уже двадцать лет! Какая прекрасная тема! И все-таки... Хотя она и прекрасная, я взялся бы скорее и с большим успехом написать десяток глав о пуговичных петлях, нежели одну единственную главу о сне. Пуговичные петли. Есть что-то бодрящее в одной лишь мысли о них. И поверьте мне, когда я среди них окажусь, вы, господа, с окладистыми бородами. Напускайте на себя сколько угодно важности. Уж я потешусь моими петлями, я их всех приберу к рукам. Это нетронутая тема. Я не наткнусь здесь ни на чью мудрость и ни на чьи красивые фразы. А что касается сна, то еще не приступив к нему, я знаю, что ничего у меня не выйдет. Я не мастер на красивые фразы, во-первых, а во-вторых, хоть убей, не могу придать важный вид такой негодной теме. Поведав в миру, сон где прибежище несчастных, освобождение томящихся в тюрьмах, пуховая подушка отчаявшихся выбившихся из сил и убитых горем. Не мог бы я также начать с живого утверждения, будто из всех приятных отправлений нашего естества, которыми Создателю по великой его благости угодно было вознаградить нас за страдания, коими нас карает его правосудие и его произволение, сон есть главнейшее. Я не знаю удовольствия в десять раз его превосходящие, Или какое для человека счастье в том, что когда он ложится на спину после тревог и волнений трудового дня, душа его так в нем располагается, что куда бы она ни взглянула, везде над ней простерто спокойное и ясное небо. Никакие желания, никакие страхи, никакие сомнения не поморочают воздух. И нет такой неприятности ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, которую воображение не могло бы без труда обойти в этом сладостном убежище. «Бог да благословит», — сказал Санчо Панса, человека, который первый придумал вещь, называемую сном. «Она вас закутывает, как плащом с головы до ног». В этих словах для меня заключено больше, и они говорят моему сердцу и чувствам красноречивее, нежели все диссертации на эту тему, выжатые из голов ученых, взятые вместе. Отсюда, впрочем, не следует, чтобы я всецело отвергал суждения о сне Монтэня. В своем роде они превосходны. Цитирую на память. «Мы наслаждаемся сном, как и другими удовольствиями, — говорит он, — не смакуя его и не чувствуя, как он протекает и улетучивается. Нам бы надо было изучать его и размышлять над ним, чтобы воздать должную благодарность тому, кто нам его дарует». С этой целью я приказываю беспокоить себя во время сна, чтобы получить от него более полное и глубокое удовлетворение. И все-таки, говорит он далее, «Мало я вижу людей, которые умели бы, когда нужно, так без него обходиться, как я. Тело мое способно к продолжительному и сильному напряжению, лишь бы оно не было резким и внезапным». В последнее время я избегаю всяких резких физических упражнений. Ходьба пешком никогда меня не утомляет. Но с ранней молодости я не люблю ездить в карете по булыжной мостовой. Я люблю спать на жесткой постели и один, даже без жены. Последние слова могут возбудить недоверие у читателя, но вспомните, что говорит Бейль по поводу Лацетиуса. «Правдоподобие не всегда на стороне истины». На этом и покончим о сне. Глава шестнадцатая. Если только жена моя не запротестует, брат Тоби, трисмегиста оденут и принесут к нам, пока мы здесь завтракаем. Абадия, ступай, скажи Сузанне, чтобы она пришла сюда. Только сию минуту отвечала Абадия. Она сбежала по лестнице с плачем и рыданием, ломая руки, словно над ней стряслось большое несчастье. «Ну и месяц нам предстоит», — сказал отец, отворачиваясь от бади и задумчиво глядя некоторое время в лицо дяди Тоби. «Чертовски нам предстоит месяц, брат Тоби», — сказал отец, подбоченись и качая головой. «Огонь, вода, женщины, ветер, братец Тоби». «Видно какое-то несчастье», — проговорил дядя Тоби. Подлинное несчастье воскликнул отец. Столько враждующих между собой стихий сорвалось с цепи и учиняет свистопляску в каждом уголке нашего дома. Мало пользы брат Тоби семейному спокойствию от нашего с вами самообладания, от того, что мы сидим здесь молча и неподвижно, между тем, как такая буря бушует над нашей головой. В чем дело, Сюзанна? Окрестили дитя Трестрамом. И с госпожой моей только что была по этому случаю истерика. «Нет, я тут не виновата», — оправдывалась Сузанна. «Я ему сказала страмгист. «Пейте чай один, братец Тоби», — сказал отец, снимая с крючка шляпу. Но насколько звуки его голоса, насколько все его движения не похожи были на то, что воображает рядовой читатель. Ибо он произнес эти слова самым мелодичным тоном и снял шляпу самым грациозным движением тела и руки, какие когда-либо приводила в гармонию и согласовала между собой глубокая скорбь. Ступай на мою лужайку и позови мне капрала Трима, сказал дядя Тоби Абадии, как только отец покинул комнату. Глава 17. Когда несчастье с моим носом так тяжко обрушилось на голову моего отца, он в ту же минуту, как уже знает читатель, поднялся наверх и бросился на кровать. На этом основании читатель, если он не обладает глубоким знанием человеческой природы, склонен будет ожидать от моего отца повторения таких же восходящих и нисходящих движений и после несчастья с моим именем. Нет. Разный вес, милостивый государь, и даже разная упаковка двух неприятностей одинакового веса весьма существенно меняет нашу манеру переносить их и из них выпутываться. Всего полчаса тому назад я, благодаря горячке и спешке свойственным бедняку, который пишет ради куска хлеба, бросил в огонь вместо черновика беловой лист, только что мной оконченный и тщательно переписанный. В тот же миг я сорвал с головы парик и швырнул его изо всей силы в потолок. Правда, я потом его поймал на лету, но дело таким образом было сделано. Не знаю, могло ли что-нибудь другое в природе принести мне сразу такое облегчение. Это она, любезная богиня. Во всех таких раздирающих случаях вызывает у нас при помощи внезапного импульса то или иное порывистое движение, или же толкает нас в то или другое место, кладет неизвестно почему в то или другое положение. Но заметьте, мадам. Мы живем среди загадок и тайн. Самые простые вещи, попадающиеся нам по пути, имеют темные стороны, в которые не в состоянии проникнуть самое острое зрение. Даже самые ясные и возвышенные умы среди нас теряются и приходят в тупик почти перед каждой трещиной в произведениях природы. Таким образом, здесь, как и в тысячи других случаев, события принимают для нас оборот, который мы хотя и не в состоянии осмыслить но из которого все же извлекаем пользу с позволения ваших милостей, и этого с нас довольно. И вот с теперешним своим горем отец ни в коем случае не мог бы броситься в постель или унести его на верхний этаж, как давешние. Он чинно вышел с ним прогуляться к рыбному пруду. Даже если бы отец подпер голову рукой и целый час размышлял, какой ему избрать путь, разум со всеми его мыслительными способностями и тогда не мог бы указать ему лучший выход в рыбных прудах Сэр есть нечто а что именно предоставляю открыть строителям систем и очистителям прудов сообща во всяком случае когда вы охвачены первым бурным порывом раздражения есть нечто столь неизъяснимо успокоительное в размеренной и чинной прогулке к одному из таких прудов что я часто дивился, почему ни Бифагор, ни Платон, ни Солон, ни Ликург, ни Магомед и вообще никто из ваших прославленных законодателей не оставил на этот счет никаких предписаний. Глава восемнадцатая Ваша милость, сказал Трим, затворив сначала за собой двери в гостиную. Слышали, я думаю, об этом несчастном случае? О, да, Трим, сказал дядя Тоби. И он меня очень огорчает. «Я тоже сильно огорчен», — отвечал Трим. «Но я надеюсь, вы мне поверите, ваша милость, что я в этом совсем не виноват». «Ты, Трим?» — воскликнул дядя Тоби, ласково смотря ему в лицо. «Нет, это наглупило Сузанна с младшим священником. Что же они вместе могли делать с позволением вашей милости в саду? В коридоре ты хочешь сказать?» — возразил дядя Тоби. Поняв, что он идет по ложному следу, Трим промолчал и только низко поклонился. «Два несчастья», — сказал себе Капрал, — «это по меньшей мере вдвое больше, чем следует говорить в один раз. О беде, которую наделала корова, забравшаяся в наше укрепление, можно будет доложить его милости как-нибудь после. Казуистика и ловкость Трима, прикрытые его низким поклоном, предотвратили всякое подозрение у дяди Тоби, и он следующим образом выразил то, что хотел сказать Триму. Что касается меня, Трим, то хотя я не вижу почти никакой разницы, будет ли мой племянник называться Тристрамом или Трисмегистом, все-таки, поскольку брат мой принимает случившееся так близко к сердцу Трим, я бы охотно дал сто фунтов, только бы этого не случилось. — Сто фунтов, ваша милость? — воскликнул Трим а я бы не дал вишневой косточки. Не дал бы и я, Трим, если бы это дело касалось меня, сказал дядя Тоби. Но мой брат, с которым тут спорить невозможно, утверждает, будто от имен, которые даются при крещении, зависит гораздо больше, чем воображают люди невежественные. От самого сотворения мира, говорит он, никогда не было совершено ничего великого или геройского человеком, носящим имя Тристрам. Он даже утверждает, Трим что с таким именем нельзя быть ни ученым, ни мудрым, ни храбрым. Все это выдымки с позволения вашей милости, возразил Капрал. Когда полк называл меня Тримом, я дрался ничуть не хуже, чем когда меня называли Джемсом Батлером. И про себя скажу, проговорил дядя Тоби, хотя мне и совестно хвастаться Трим, а все-таки называйся я даже Александром, я бы исполнил под номером только свой долг. Сущая правда, ваша милость, воскликнул Трим, выступая на три шага вперед. Разве человек думает о своем имени, когда идет в атаку, или когда стоит в траншеи, Трим? воскликнул дядя Тоби с решительным видом. Или когда бросается в брешь, сказал Трим, продвигаясь между двух стульев. Или врывается в неприятельские ряды, воскликнул дядя Тоби, вставая с места и выставляя вперед свой костыль как пику. Или перед взводом солдат, воскликнул Трим, держа на изготовку свою палку, как ружье. Или когда он взбирается на гласис, воскликнул дядя Тоби, разгорячившись и ставя ногу на табурет.